Глава 76. Эндрю Эвертон терпеливо ждет, пока викинг что-то набирает в своем ноутбуке. Пока все идет неплохо. Ему нравится викинг, и, кажется, викингу он тоже нравится. А что важнее всего, он доверяет викингу и чувствует себя в полной безопасности в этой уютной комнатке у черта на куличках. Эндрю Эвертона греет предчувствие, что он уйдет отсюда значительно более богатым человеком, чем в тот момент, когда пришел. Наконец, викинг закрывает ноутбук. «Вы кого-нибудь убили?» «Нет», — отвечает Эндрю Эвертон. «Все чисто». «Вы уверены?» «Послушайте, я зарабатывал деньги, я нарушал закон, я делал нехорошие вещи». «Но я никого не убивал». А что, если Викинг решит, что эта сделка для него слишком рискованна? «Тут написано, что журналистку звали Беттани Вейтс», — говорит Викинг. «Беттани Вейтс, раньше работавшая в вечернем Юго-Востоке, и была той, кто обнародовал вашу историю?» «Да, та самая», — подтверждает Эндрю Эвертон. «И она умерла», — продолжает Викинг. «Ее кто-то убил?» «Ага», — отвечает Эндрю Эвертон. «Только не я. Со мной вам не о чем беспокоиться». «Возможно, у меня действительно возникли опасения», — задумывается Викинг. «Женщину, попавшую в тюрьму, звали Хизер Гарбат?» «Так точно», — отвечает Эндрю Эвертон. «И она тоже умерла?» «Опять же, да, так и было», — говорит Эндрю Эвертон. Но, повторюсь еще раз, это не имеет ко мне никакого отношения. Она покончила с собой. Трагическая история, но... А ваш сообщник, Джек Мейсон? «Позвольте на этом вас прервать», — отвечает Эндрю Эвертон. «Да, он тоже умер». «Вокруг вас умирает слишком много людей», — замечает Викинг. «Это вызывает беспокойство». «Разумеется, безусловно, так и должно быть», — кивает Эндрю Эвертон. «Именно поэтому мне нужно, чтобы вы были предельно честны», — говорит Викинг. «Здесь только вы и я, и мне нужно вам доверять». «Вы их убили?» «Нет», — отвечает Эндрю Эвертон. «Возможно, вы убили кого-то одного или двух из них?» — спрашивает Викинг. «Я никого не убивал» продолжает стоять на своем Эндрю Эвертон. «Значит, это всего лишь одно большое совпадение», продолжает Викинг. «Да», соглашается Эндрю Эвертон, «это всего лишь совпадение, и вы можете мне доверять».